Глава девятая. Одри. Четверг. Мягко потираю шрам на запястье. Клянусь, еще вчера утром он был глубже. «Одри, не засиживайся в ванной, в школу опоздаешь». Другая мать, наверное, поинтересовалась бы, все ли у меня в порядке. Надавливаю на виски и на несколько секунд зажмуриваю глаза. Сегодня ночью творилась какая-то чертовщина, отчего сон был прерывистым и беспокойным. Мне постоянно снились какие-то люди, шепчущие голоса. Я то и дело просыпалась в поту, который сейчас тщательно пытаюсь смыть с себя. Шепот. Я снова слышу его. Никак не разобрать, что мне говорят. Слышу гласные. А, Е. Выключаю воду, тишина. Недостаток сна плохо влияет на мой мозг. Слуховые галлюцинации. Что дальше? Шумно выдыхаю, разглядывая в зеркале свои острые скулы и чуть пухлые губы, которые, кажется, слегка дрожат. Одеваюсь и иду на кухню. Мама целует меня в щеку, набегу, подхватывает ключи от машины и скрывается за входной дверью. Вечно бежит, вечно занята. Последний год работа забирает у нее почти все свободное время. Если не работает, читает. Все книги, конечно же, по психоанализу. На столе завтрак, яичница с беконом. Смотрю в тарелку и вижу два желтых глаза. Долго рассматриваю их, прежде чем взяться за вилку. Если бы завтрак делал папа, на тарелке было бы королевское блюдо. Он готовить любит и уделяет процессу достаточно много времени. Даже по утрам для этого встает пораньше. Но сегодня была мамина очередь, и поэтому я обойдусь без блинчиков, которых почему-то неожиданно захотелось. Родители, в принципе, сильно друг от друга отличаются, словно инь и ян нашли друг друга. Хотя незнакомцу и может показаться, что они похожи. На самом же деле единственное, в чем они схожи – спокойствие и скептицизм. Но если у мамы это приобретенные вследствие выбранной профессии качества, то папа таким родился. Он заядлый трудоголик, занимающий должность адвоката, а мама не прочь лишний раз воспользоваться подвернувшейся возможностью и устроить себе выходной, проведя день с семьей. Только вот в последнее время таких возможностей не наблюдается. Сегодня достаточно приятное утро. Вся кухня освещена золотистыми солнечными лучами. Ощущение, что и дышать легче, чем обычно. Даже коричневый массивный гарнитур кажется светлее, чем на самом деле. По краю тарелки и с яичницей играют блики. Если и день будет такой, то я быстро забуду эту жуткую ночь. Вздрагиваю, когда с холодильника ни с того ни с сего падает статуэтка. Сломана, раскололась на две части – Мурашки по коже. К черту! Хватаю сумку и убегаю из дома, не желая больше оставаться одна. Никогда не считала себя трусихой, но сейчас мне, мягко говоря, не по себе. Сначала голоса, потом статуэтка. Я уверена, что она стояла на ровной поверхности и не могла соскользнуть. Напрашивается лишь один вывод. Вчера я что-то пробудила, и последствия не заставят себя ждать.